Тут моя жена отважилась указать на тот непреложный факт, что все мы лишь краткий срок гостим на земле. «Вздор!» — воскликнула Бронесса. «Разве Адам не жил почти тысячи лет, и Ева не была все это время по-прежнему прекрасна?» Я всегда ставила покойного мистера Тэшера в тупик этим вопросом. «Что же мы такое натворили с тех пор, что наши жизни так укоротились?» — спрашиваю я. — Вам, верно, всегда сопутствовало счастье в вашей жизни, раз у вас есть желание продлить ее на такой срок? — спросила у баронессы ее собеседница. — Вы так любите и умеете ценить остроумие, но разве вы не читали знаменитого описания бессмертных в Гулливере декана Свифта? — Мой папенька, да и мой супруг тоже говорят, что это одна из самых прекрасных и самых страшных притч когда-либо написанных. «Лучше не жить совсем, чем жить без любви. И я знаю, что случись что-нибудь с моим ненаглядным Джорджем...» Тут моя супруга смахнула платочком слезу. «Я буду просить у Бога только одного, чтобы он поскорее призвал к себе и меня». «А кто будет любить меня на том свете? Я совершенно одинока, дитя мое. Вот почему я предпочитаю оставаться здесь». — жалобно сказала баронесса, и в голосе ее прозвучал испуг. — Ты добра ко мне, да благословит тебя Господь. Хоть я и бранчлива, и характер у меня скверный, а все-таки мои слуги в лепешку разобьются ради моего удобства, поднимутся среди ночи в любой час и никогда не станут мне грубить. И я все еще люблю играть в карты. Правду сказать, без карт жизнь была бы совсем пуста. Почти все уже ушло из нее, только и осталось что карты. После того, как я потеряла последние два зуба, я уже даже не могу съесть свой обед. В старости мы мало помалу утрачиваем все, но у меня еще остаются мои карты, благодарение небу. У меня еще остаются мои карты, и тут она начинала дремать. Мгновенно, однако пробуждаясь, стоило моей жене пошевелиться или приподняться со стула. Несчастная боялась, что Тео ее покинет. «Не уходи. Я не могу оставаться одна. Тебе не обязательно разговаривать. Я просто люблю смотреть на твое лицо, моя дорогая. Это куда приятнее, чем видеть перед собой противную, насопленную физиономию моей старой Бред, которая уже столько лет хмурится на меня...» из разных углов моей спальни. «Вот как! Баронесса опять за своим крибиджем!» Примерно таким восклицанием прерывает высокородная графиня карточную игру тетушки Бернштейн и Тео. «А мы с милордом Эсмондом приехали вас проведать. Подойди, поздоровайся с бабушкой Эсмонд и скажи ее милости, что твоя милость ведет себя примерно». «Моя милость ведет себя примерно», — повторяет ребенок. Госпожа Тео весьма забавно изображала мне эту сцену в лицах. «Так что он, скажу вам, пошел не в своего папашу», — оглушительно кричит леди Каслвуд. «Ей почему-то угодно было вообразить, что тетушка глуха, и она всегда ужасно кричала, разговаривая со старухой. «Вы, миледи, сами избрали в мужья моего племянника», «На радости, на горе!» — возражает тетушка Бернштейн, которая теперь всегда теряет душевное равновесие при появлении молодой графини. «Но он оказался в сто раз хуже, чем я думала. Это я говорю о твоем папеньке Эззи. Если бы не твоя мать, одному Богу известно, что бы из тебя получилось, сынок. Мы с ним сейчас отправляемся проведать его королевское высочество малютку принца. Как печально!» что, ваша милость, что-то неважно выглядит сегодня. Ну да что там, никто не остается вечно молодым. Ух ты, до да чего же мы все-таки меняемся к старости? Подойди и поцелуй эту даму Эззи. У нее тоже есть маленький мальчик, баба-баба. -ба. Да, не как это вашего малыша, видела я там внизу. А наш Майлз в самом деле был в нижних комнатах. Тео из каких-то своих соображений брала его иногда с собой, а тетушка так дорожила ее обществом, что готова была примириться с присутствием в доме ребенка. — Так ваш малыш здесь? — Ах, плутовка! — восклицает графиня. — Небось, подбираетесь к денежкам вашей старой тетки? Что ж, бог в помощь! «Да чего вы так испугались? Она же глуха, как пень. Пойдем, Эззи. До свидания, тетушка!» И графиня, шелестя юбками, выпархивает из комнаты. Слышала ли тетушка Бернштейн словами леди? И где же тот блеск ума и острый язык, которыми так славилась эта старая дама? Или и этот огонь потух вместе с пламенем ее глаз? Но кое с кем она и сейчас еще готова была скрестить оружие. Когда вдовствующая леди Каслвуд и ее дочь Фанни приехали проведать баронессу, мою жену эти благовоспитанные аристократки попросту не замечали, она держалась с ними величественно и даже до некоторой степени надменно. На зло им она в их присутствии была подчеркнута ласково с миссис Орингтон. А когда моя жена удалилась, стала на все лады расхваливать ее отличные манеры и заявила, что хотя племянник, возможно, и заключил довольно опрометчивый брак, но, несомненно, взял себе в жены очаровательную женщину. «Слово, моя дорогая, я так тебя превозносила, — сказала баронесса, — что, боюсь, они готовы были выцарапать тебе глаза. Но вот перед маленькой американкой баронесса явно теряла иробела Она так боялась графини, что попросту не решалась отказать ей от дома, и даже за ее спиной не осмеливалась говорить о ней дурно. А каслвудские дамы, при всей своей неприязни к Тео, все же не выцарапали ей глаз. Однажды они подъехали к нашему домику в Ламбате. Моя жена сидела в эту минуту у раскрытого окна, у всех на виду, держа на коленях ребенка. Огромного роста лакей величественно прошагал через наш маленький садик и передал слуге визитные карточки этих дам. Их визит столь же мало обрадовал нас, как мало задевала нас их неприязнь. Когда наш друг-пивовар предложил нам снова свою карету, миссис Уоррингтон поехала в Кенсингтон, и Гамба передал великану лакею наши визитные карточки в обмен на те, кое удостоились мы получить от его высокородных хозяев. Имея собственный выезд, бароныса редко догадывалась предложить нам карету, и, отговариваясь тем, что она дебоится своего кучера и не решается лишний раз приказать ему запрячь лошадей, отпускала Тео с ребенком и служанкой домой пешком даже под дождем. Но после того, как на Вестминстерском мосту какие-то грубияны дважды напугали мою жену, Я напрямик заявил тетушке, что не позволю миссис Уоррингтон навещать ее, если ей не будет обеспечено безопасное возвращение домой. После этого ворчливый кучер вынужден был как смеркница запрягать своих лошадей. Он угрюмо принимал от меня мои шиллинги, не подозревая о том, как мало их у меня было. Наша бедность внешне выглядела вполне благопристойно. «Мои родственники ни разу не подумали о том, чтобы облегчить мое положение, а я ни разу не подумал о том, чтобы обратиться к ним за помощью. Не знаю, откуда могли свалиться на голову Сэмпсона деньги, но помню, что он принес мне однажды шесть гений, и, надо сказать, они пришлись как нельзя более кстати». Сэмпсон постоял у колыбели мистера Майлза, поглядел на спящего малютку и ушел а после его ухода я обнаружил монетки, зажатые в розовом кулачке ребенка. Да, ничего нет на свете выше любви. И сердце мое хранит память о многих подобных этому добрых дарах, о драгоценных родниках, внезапно забивших среди иссушенным зноем пустыни, теплых приветливых огоньках, весело замерцавших среди уныния и мрака. Этот достойный священнослужитель всегда с большой охотой составлял компанию госпоже Дебернштейн как для духовной беседы, так и для карт, стоило лишь ей позвать его. Зная баронессу уже много лет, Сэмпсон заметил, что она стала быстро сдавать, и, говоря о ее недугах и о вероятности близкого конца, с большим чувством и жаром постарался убедить нас в необходимости подготовить ее к переходу в лучший мир — Он толковал о щите всего земного и о том, что каждый раскаявшийся грешник может уповать на прощение и вечное блаженство за гробом. «Я сам был большим грешником, Бог тому свидетель», — говорил Капеллан, склонив голову, — «и молю Господа простить мне мои грехи. Боюсь, сэр, что душа вашей тетушки не подготовлена должным образом к неизбежному переселению в другой мир». Сам я слабая, ничтожная тварь, и ни один заключенный в Ньюгетской тюрьме не признается в этом более смиренно и чистосердечно. За последнее время я раза два пытался затронуть эту тему в разговоре с баронессой, но встретил очень резкий отпор. «Капеллан, — сказала она, — если вы пришли поиграть со мной в карты, я вам рада, но сделайте милость и избавьте меня от ваших проповедей». «Что мне оставалось делать, сэр?» Я еще несколько раз наведывался к ней, но мистер Кейс говорил мне, что она не может меня принять. А тетушка действительно сказала моей жене, которой она никогда не отказывает в приеме, что, дескать, манера себя держать нашего бедного капеллана совершенно нестерпима, а касательно его благочестивых рассуждений выразилась так – Я сама была женой епископа. Что нового может мне сказать этот жалкий болтун? Старая дама терпеть не могла как священников, так в равной мере и докторов. Тео прикинулась больной, и мы пригласили доброго доктора хебердена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 «О, Генри, вы не знаете всего?» Тут ее тон внезапно изменился, и она горделиво вскинула голову. «Его отец женился на Анне Хайт, и уж, конечно, род Эсмонтов ничуть не ниже всякого другого, кроме королевского. «Маменька, соблаговолите оказывать мне больше уважения. «Ваши проповеди утомляют меня, понимаете?» «Дорогу моему королевскому высочеству!» «Сударыни, вы меня не знаете?» Тут она внезапно разразилась ужасным истерическим хохотом, перемежающимся криками. «Мы в испуге бросились к ней!» «Да, Генри!» — воскликнула она. «Он поклялся жениться на мне. А принцы умеют держать слово, не так ли?»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 Я отомщу, о да, я отомщу, я знаю их всех, всех до единого. Я пойду к милорду Стейру и покажу ему список. Незачем меня убеждать, его вера не может быть истиной. Я вернусь к вере моей матери, хотя она не любит меня, она никогда меня не любила. Почему вы меня не любите, матушка? Потому что я такая испорченная. Ах, жальтесь, сжальтесь, о мой отец!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 и служанок, бесшумно двигающихся по комнате, и тиканье часов за стеной, отсчитывающих ускользающие минуты, и косой луч солнца на портрете Беатрисы, румяной, улыбающейся в расцвете красоты, с каштановыми локонами, рассыпавшимися по плечам, и лучистым взглядом, словно прикованным к неясно различимой фигуре, распростертой на постели. Сначала я никак не мог понять,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 Тем не менее, когда она скончалась, и мы спустились вниз, то увидели в гостиной бледное лицо лорда Каслвуда, вдовствующую графиню мистера Уилла. При нашем появлении они с алчной тревогой возрились на нас. Они жаждали схватить свою добычу. Когда завещание тетушки Бернштейн было вскрыто, выяснилось, что она составила его пять лет назад, И все свое состояние завещало своему дорогому племяннику Генри Эсмонду Орингтону из Каслвуда, Виргинии, с нежной любовью и в память имени, которое он носит. Состояние было невелико. Жила она, как оказалось главным образом, на пенсию, пожалованную ей монаршей милостью. За какие заслуги сказать не берусь. Но выплата пенсии, разумеется, прекратилась ее смертью, и наследнику досталось после нее всего несколько сот фунтов, кое-какие драгоценности, безделушки, да обстановка дома на Кладжерс-стрит, на распродажу которой съехался весь Лондон. Портрет кисти Неллера приглянулся мистеру Уолполу, но я, воспользовавшись деньгами Гарри, отторговал портрет, и теперь он висит над камином в комнате, где я сейчас пишу. И вот после продажи драгоценностей, кружев, различных безделушек и тетушкиной коллекции старинного фарфора, доставшейся к Гарри, наследство оказалось немногим больше четырех тысяч фунтов. Мой же собственный капитал свелся в это время к двадцати фунтам, и я позволил себе распорядиться сотней фунтов из наследства Гарри. Остальную же сумму перевел капитану Генри Эсмонду в Виргинию. Я не постеснялся бы взять тебе из этого наследства и больше, ибо долг моего брата значительно превышал указанную сумму. Но Генри только что написал мне, что ему представился необычайно выгодный случай приобрести поместье с неграми по соседству с нашим. И мы с Тео, разумеется, с радостью отказались от своих скромных притязаний, чтобы мой брат мог хорошо обосноваться на родине. О том же, в каком положении находятся мои дела, бедняга Гарри в то время не знал. Наша матушка не нашла нужным сообщить ему, что она перестала оказывать мне поддержку. Гарри же при покупке им нового поместья она помогла весьма значительной суммой из своих сбережений, И мы с Тео были всей душой рады его преуспеянию. А как удивительно складывалась тем временем наша с Тео судьба. Почему так благосклонна была к нам фортуна? Что стоило нашему кошельку совсем упустить, как он наполнялся снова? Я уже буквально до последнего пенса истощил наше сбережения, когда бедняга Сэмпсон пришел мне на выручку со своими шестью гинеями. И на эти деньги я сумел протянуть до получения своего полугодового гувернерского жалования от мистера Фокера. А после этого сотня фунтов из наследства Гарри, на которую я наложил руку, помогла нам просуществовать еще три месяца. Мы сильно задолжали нашей домохозяйке, иначе этих денег хватило бы и на больший срок. А когда и эти деньги стали подходить к концу, мы получили... «Как вы думаете, что? Чек на 200 фунтов из Ямайки вместе с десятью тысячами добрых пожеланий и отеческой взбучкой от генерала, укорившего нас за то, что мы не сообщили ему о своих затруднениях, о которых он узнал только от мистера Фокера, в столь восторженных выражениях, расхваливавшего Тео и меня, что наши добрые родители еще больше возгордили своими детьми». Неужели никак невозможно уладить мою ссору с матушкой? Тогда мне надо приехать на Ямайку. Здесь у них хватит на всех, и его превосходительство губернатор незамедлительно устроит меня на какую-нибудь должность. Приезжайте к нам, писала Эти. Приезжайте к нам, писала тетушка Ламберт. Как можно, чтобы мои дети терпели нужду в то время, как мы тут катаемся в крете, его превосходительство и солдаты повсюду отдают нам честь? «И разве Чарли не приезжал к вам из школы на каждые каникулы? А сколько полукрон моего дорогого Джорджа перекочевало к нему в карман?» «Все это, конечно, была правда, ведь кому же и поехать мальчику на каникулы, как не к родной сестре? И можно ли объяснить ребенку, что наш запас полукрон весьма скуден?» «Во всех своих письмах ко мне он говорит о том, Как вы неизменно добры к нему, и как он любит Джорджа и маленького Майлза. А как же нам-то хочется увидеть маленького Майлза, писали они обе, и Этти, и ее маменька. А его крестного отца, это уже писала Этти, который был так добр к моей ненаглядной сестричке и ее сыночку, я обещаю поцеловать при встрече. Увы. Нашему юному благодетелю не привелось узнать, с какой любовью и благодарностью говорилось о нем в нашем семействе. Я вспоминаю его сияющее личико над забором перед нашим домиком в Ламбете, куда он прискакал на своей лошадке, ведь больше нам не суждено было его увидеть. На Рождество мы получили корзинку с большой индюшкой и тремя парами куропаток. В корзинку была вложена карточка, а к одной из куропаток прикол эта записка подстрелил М.У. Мы написали мальчику письмо, благодаря его за подарок, и сообщили ему слова Этти. В ответ на наше письмо пришло послание от леди У. Орингтон. Она считает своим долгом сообщить мне, писала эта дама, что ее сын отправившись ко мне, проявил неповиновение, и что ей только сейчас стало об этом известно. Зная о том, как понимаю я сыновний долг, доказательством, чему служит мой брак, она отнюдь не желает, чтобы ее сын перенял мои взгляды. Горячо уповая на то, что я когда-нибудь раскаюсь в своих заблуждениях, она предпочитает не касаться больше этой неприятной темы и остается моей искренней, И так далее, и так далее. Это милое послание послужило как бы приправой к индюшке бедного Майлза, украсившей наш праздничный стол в новогодний вечер. От письмеца леди Орингтон куски индюшки застревали у нас в горле, но зато Сэмпсон и Чарли лакомились ею вовсю. О горе! Не прошло еще и месяца с того вечера, а наш маленький дружок уже ушел от нас навсегда. Он отправился на охоту и, продираясь сквозь живую изгородь, зацепился за ветки спусковым крючком ружья. Бедного ребенка принесли на руках в родительский дом, и через несколько дней он скончался в ужасных мучениях. Вон под теми тисами стоит склеп, где покоятся его останки и где когда-нибудь будут погребены и мои. А в церкви Над нашей скамьей высечена трогательная эпитафия, которую не раз с волнением читали мои дети. В этой эпитафии безутешный отец маленького Майлза излил свою скорбь по безвременно погибшему единственному сыну.